248 гуру Вспомни наше сидение на тибетском пласкогорье. Было тяжко, невыносимо. Но владыка допустил это. Вспомни их тысячи разстерзанных и замученных, таковы пути света. Ни привилегий, ни преимуществ нельзя ожидать на пути подвига.